Глава пятая. Движение декабристов. Параграф 1 Ранние организации декабристов. Ленинская периодизация освободительного движения в России. Освободительное движение в России Владимир Ильич Ленин подразделял на три периода – соответственно, трем главным классам русского общества, налагавшим свою печать на движение. Первый период – дворянский, примерно с 1825 по 1861 год. Второй – разночинский или буржуазно-демократический, приблизительно с 1861 по 1895 год. Третий – пролетарский, с 1895 по настоящее время. Кавычки закрыты. Смотрите полное собрание сочинений, том 25, страница 93. В основу этой периодизации Лениным положен классовый критерий, ибо от того, какой класс возглавил революционную борьбу на том или ином этапе, зависели и особенности этой борьбы. Организационные и тактические принципы революционеров, характер их программных требований – Важно отметить, что каждый из названных периодов освободительного движения был связан с определенной эпохой в социально-экономическом развитии страны. Дворянский целиком укладывается в дореформенную крепостную эпоху, Разночинский ограничивается пореформенной эпохой, Пролетарский совпал со вступлением России в эпоху империализма. Каждая эпоха, выдвигая свои задачи революционного преобразования страны, определяла и социальный состав участников движения. История революционного движения в России по Ленину началась с декабристов. Именно декабристы впервые создали революционную организацию разработали политическую программу и осуществили вооруженное выступление против самодержавно-крепостнического строя. Кавычки. В 1825 году писал Ленин, Россия впервые видела революционное движение против царизма. Смотрите полное собрание сочинений, том 30, страница 315. До декабристов в России происходили стихийные восстания крестьян, не осознанной политической программой, либо выступления одиночек революционеров, наиболее выдающимся из которых был а н Радищев. Страница 75-я. Революционное движение в России возникло в период перехода от феодально-крепостнической формации к капиталистической. Ленин указывал, что период от начала Великой Французской революции 1789 года до Франко-Прусской войны 1870-71 годы – это время утверждения капиталистических отношений в Европе, кавычки «эпоха подъема буржуазии» ее полной победы. Это восходящая линия буржуазии, эпоха буржуазно-демократических движений вообще, буржуазно-национальных частности эпоха быстрой ломки переживших себя феодально-абсолютистских учреждений. Кавычки закрыты. Смотрите полное собрание сочинений, том 26, страница 143. Хотя крепостническая Россия и отставала в своем развитии от передовых западноевропейских стран, в ней также назревал кризис феодально-крепостнического строя, вставали задачи буржуазно-демократического преобразования страны, ликвидация крепостничества и самодержавия, сословного строя и феодально-абсолютистских учреждений. Особенностью российского исторического процесса было то, что на раннем этапе руководство борьбой за буржуазные преобразования принадлежало не буржуазии, а представителям дворянства. Русская буржуазия в эпоху крепостного права еще не сформировалась как класс и не смогла выдвинуть самостоятельные политические требования. Поскольку революционные движение в России на первом его этапе возглавили дворяне, Это наложило на него отпечаток классовой дворянской ограниченности, которая проявилась в непоследовательности и колебаниях, присущих дворянским революционерам, в оторванности их однородных масс, в боязни народного возмущения. Необходимо иметь в виду и то, что с протестом против крепостничества, феодальных институтов и произвола самодержавия выступила небольшая часть передового дворянства, кавычки «лучшие люди из дворян», кавычки «закрытые по определению Ленина». Примечание. Смотрите полное собрание сочинений, том 23, страница 398. Конец примечания. В целом же русское дворянство оставалось крепостнически настроенным и верным престолу консервативным сословием, и в реальной жизни представляла собой кавычки «бесчисленное количество пьяных офицеров, забияк, картежных игроков, героев ярмарок, псарей, дрочунов, секунов, сиральников да прекрасно душных маниловых». Кавычки закрыты. Великая заслуга декабристов заключалась в том, что они смогли подняться выше своих классовых интересов, презреть сословные привилегии и пойти, кавычки, сознательно на явную гибель, кавычки закрытые. Смотрите, Ленин, полное собрание сочинений, том 21, страница 255, во имя высоких и благородных идеалов. Это был великий гражданский и нравственный подвиг декабристов. Формирование революционной идеологии декабристов. Движение декабристов порождено объективными условиями исторического развития России, которые и стали решающим фактором формирования декабристской освободительной идеологии. В своих показаниях, наследствии, в письмах и мемуарах декабристы постоянно говорили о том, что главными причинами их вольномыслия были крепостное состояние рабства крестьян и самодержавный полицейский произвол в стране парализовавший экономическое политическое и культурное развитие страны кавычки рабства крестьян всегда сильно на меня действовало показывал пестель несправедливости насилие и угнетение помещиков их крестьянам учиняемые укрепляли в моем уме революционные мысли писал в своих показаниях п и парисов Расстройство финансов, упадок торговли, а более всего беззаконность судов приводили сердца наших в трепет, читаем мы в показаниях м п Бестужева-Рюмина. Декабристы, образованные и дальновидные люди своего времени поняли, что самодержавие и крепостничество – главные причины отсталости России. Страница 76-я. Ликвидацию самодержавия и крепостничества они считали насущной задачей, решение которой необходимо для спасения России. Декабристы выступили на исторической арене в эпоху решительных социальных и военных катаклизмов мирового значения. Их время несло свои неслыханные перемены, невиданные мятежи. Наполеоновские войны, революции в разных странах Европы национально-освободительное восстание в Греции и в латиноамериканских колониях. Большое влияние на формирование освободительных идей декапристов оказал патриотический подъем в Отечественной войне 1812 года. Они называли себя «детьми» 1812 года. Победа русского народа в Отечественной войне 1812 года способствовала росту национального самосознания народа, Вместе с тем она оказала огромное влияние на все стороны социальной, политической и культурной жизни страны, дала толчок развитию передовой общественной мысли России. Подъем патриотизма, сближение будущих декабристов, участников войны с солдатами, с народом, пробуждение не только национально-патриотического, но и гражданского самосознания передовой России – Вот на что указывали декабристы, объясняя истоки формирования своих освободительных идей в связи с Отечественной войной 1812 года. Наполеон вторгся в Россию. Тогда народ русский ощутил свою силу. Тогда пробудилось во всех сердцах чувство независимости, сперва политической, а впоследствии народной. Вот начало свободомыслия в России – Читаем мы в своде показаний декабристов о внутреннем состоянии государства. «Война 1812 года пробудила народ русских к жизни и составляет важный период в его политическом существовании», отмечал И. Д. Якушкин. «Народная война 1812 года», писал А. Е. Розен, «вызвала такую уверенность в народной силе и патриотической восторженности», а коих до того времени никакого понятия, никакого предчувствия не имели. В то же время декабристы видели, что народ, вынесший на своих плечах всю тяжесть войны, продолжал оставаться в крепостной зависимости, ратники ополчения снова возвращались в крепостную неволю. Вместо дальнейших политических преобразований, надежды на которые были внушены либеральными начинаниями Александра Первого, в первые годы его царствования, установилась Аракчеевская реакция. Реакционная внутренняя политика самодержавия оскорбляла национальные чувства и гасила надежды на лучшее будущее. Патриотические настроения, тесно связанные с национально-освободительными движениями, довольно широко были распространены в начале XIX века, не только в России, но и во всей Европе, Борьба против феодально-абсолютистских режимов и задачи национального возрождения взаимосвязаны. Прогресс нации мог быть обеспечен только коренными политическими преобразованиями. Поэтому национально-патриотические задачи благо России логически приводили декабристов к утверждению идеи революционных преобразований. Формирование декабристской идеологии и возникновение первых декабристских организаций происходило в обстановке общественно-политического подъема в России после Отечественной войны 1812 года и распространения либерально-оппозиционных настроений в дворянской среде. Декабристы были тесно связаны с этой средой, на которую опирались в своей деятельности и которая в известной мере сама – воспринимала декабристские взгляды. Существовало немало прогрессивно настроенных людей, которые, хотя формально и не входили в тайные декабристские общества, но сочувствовали их взглядам. Поэтому возникновение декабризма и деятельность декабристских обществ невозможно понять вне связи с их либерально-оппозиционным окружением. Страница 77-я. Условия формирования декабризма и его связь с либерально-оппозиционными кругами общества обусловили сложность этого движения. Среди декабристов были не только революционно настроены, но и придерживавшиеся либеральных взглядов люди, особенно на раннем, 1816-20-е годы, этапе движения. Отсюда внутренняя противоречивость декабризма, борьба в нем умеренных и радикальных элементов. С течением времени усиливались именно радикальные тенденции, что нашло впоследствии выражение в отходе от движения умеренного настроенных членов тайных обществ во все большем преобладании в нем убежденных республиканцев, сторонников насильственных революционных действий в радикализации программы и тактики декабристов. Движение декабристов проходило в русле общеевропейского и мирового революционного процесса, составляя его органическую часть. Нынешний век, показывал на следствии Пестель, ознаменовывается революционными мыслями. От одного конца Европы до другого видно одно и то же. От Португалии до России, не исключая ни единого государства, даже Англии и Турции, сил двух противоположностей. То же самое зрелище представляет и Америка. Дух преобразования заставляет, так сказать, везде умы клокотать. Революционные события конца века, политические и военные потрясения мирового значения оказали сильное воздействие на умы декабристов. Знакомство с революционными идеями, с новыми политическими учреждениями, облегчалась благодаря заграничным походам русской армии в 1813-1814 годах, в составе которой находились многие будущие декабристы. Возрос интерес декабристов к чтению политических и философских сочинений западноевропейских и русских мыслителей, к изучению политэкономии, древней и новой истории, конституционного устройства некоторых европейских стран, американских Соединенных Штатов. Передовые идеи получили распространение в Россию именно потому, что здесь уже была подготовлена почва для их восприятия. Идейная близость декабризма и западноевропейского революционного движения обусловливалась общностью происходивших в России и в Западной Европе коренных социально-экономических процессов и, следовательно, общностью задач революционной борьбы. Декабристы в своих программных требованиях отражали коренные исторические задачи, поставленные в то время объективными условиями перехода России от феодализма к капитализму. Союз спасения 1816-17 годы Первое тайное декабристское общество Союз спасения возникло в феврале 1816 года в Петербурге по инициативе молодых гвардейских офицеров А. Н. Н. Муравьевых С. И. М. Муравьёвых-апостолов, Муравьёвых С. Трубецкого и И. И. Кушкина. Своё организационное устройство общество получил через год когда в него вошел приехавший в конце 1816 года в Петербург энергичный п и Пестель. В феврале 1817 года был принят статус «Устав общества». С этого момента общество получило новое название – «Общество истинных и верных сынов Отечества». В члены общества принималось по строжайшему отбору только офицеры гвардейских полков – и Генерального штаба. Это была замкнутая, малочисленная группа единомышленников, носившая заговорщический характер, насчитывавшая даже спустя год после своего основания не более 10-12 членов. К концу существования общества в него входило 30 человек. В этой декабристской организации, хотя и была определена основная цель введения Конституции и уничтожение крепостного права, но еще не были разработаны средства борьбы. Отсутствовала программа политических преобразований. Признав неизбежность революции, декабристы еще не представляли себе ее формы и характер в условиях тогдашней России. Страница 78-я. Предполагалось исторгнуть у правительства Конституцию путем открытого выступления тайного общества в момент смены царей на престоле, не присягать новому царю, если он не провозгласит конституционное правление. В августе 1817 года царский двор вместе с гвардией переехал в Москву для проведения торжеств в связи с пятилетием победы в Отечественной войне 1812 года. В составе гвардии в Москве оказались почти все члены декабристской организации. Квартира Александра Муравьева в Хамовнических казармах стала главным местом собрания декабристов. В это время до них дошли известия о кровавой расправе над крестьянами Новгородской губернии, сопротивлявшимися переводу их в разряд военных поселян. Кроме того, до декабристов дошли слухи о том, что Александр I, даровав Польше Конституцию, якобы намеревается присоединить к ней некоторые исконно русские губернии. Эти известия вызвали взрыв возмущения у декабристов. Возник план немедленного выступления, которое предполагалось начать с цареубийства – так называемый «Московский заговор» 1817 года. Однако после жарких споров между сторонниками и противниками цареубийства большинство членов общества признало нецелесообразным исполнение задуманного намерения ввиду крайней ограниченности сил и для переворота, если бы даже цареубийство и удалось осуществить. Решено было ликвидировать «Союз спасения», и приступить к созданию другой, более широкой организации. Союз благоденствия 1818-21 годы. В январе 1818 года в Москве возникла новая декабристская организация Союз благоденствия. В течение своего трёхлетнего существования организационно-тактические принципы и программные положения декабристов получили дальнейшее развитие. Это была более многочисленная, около 200 членов организации, со своим уставом, который получил название по цвету переплёта «Зелёная книга» с обширной программой конкретных действий. На первое место выдвигалась задача по формированию общественного мнения, благоприятного для преобразовательных планов декабристов. Тезис об общественном мнении – который якобы правит миром, выдвинутый еще в XVIII веке французскими просветителями, был широко распространен в европейском революционном движении конца XVIII – начала XIX века. Создание в стране передового общественного мнения явилось для декабристов важным средством подготовки революционного переворота – который, как они полагали, должен произойти примерно через 20 лет, к 1839 году. К этому времени, считали они, передовое общественное мнение овладеет умами всех слоев общества и будут созданы необходимые условия для сравнительно безболезненного революционного переворота. Собственно, передовое общественное мнение уже складывалось в стране. Возникновение и деятельность союза благоденствия происходили в обстановке нарастания революционного брожения в России и в ряде европейских стран. В связи с этим декабристами ставилась задача овладения общественным мнением дальнейшего его распространения и направления в духе тайного общества, По мысли декабристов, передовое общественное мнение еще до революционного переворота должно оказывать давление на правящие круги и правительство. Поэтому члены тайного общества должны стремиться занять как можно больше мест в правительственных учреждениях. Члены Союза Благоденствия принимали активное участие в благотворительных и просветительских обществах создавали свои легальные и полулегальные управы и литературные общества, ланкастерские школы взаимного обучения, вели обширную устную и письменную пропаганду, призванную содействовать распространению передового общественного мнения. Страница 79. Выступление в периодической печати в защиту передовой науки и литературы издания литературных альманахов и ученых трудов, защита обиженных и несправедливо осужденных, выкуп из крепостной неволи талантливых самоучек, помощь голодающим крестьянам, например, в Смоленской губернии, критика крепостного права, палочных наказаний в армии, аракчеевских военных поселений – вся эта деятельность преследовала в конечном итоге цель подготовить умы к свержению самодержавно-крепостнических порядков в стране. 1820-21 годы явились важным рубежом в движении декабристов. В это время ими была произведена коренная реорганизация тайного общества, усиление внутренней и международной реакции, обострение социальных противоречий в России, восстание в армии и в военных поселениях, увеличение волнений крестьян и крепостных рабочих, подъем революционного движения в Европе, Революции 1820-1821 годов Испании, Португалии, Неаполе и Пьемонте настоятельно требовали активизации деятельности общества. В январе 1820 года в Петербурге собралось совещание Коренной управы Союза благоденствия, на котором Пестель выступил с докладом о формах правления. Излагая все выгоды и все невыгоды как монархического, так и республиканского правления, Пестель доказывал преимущество последнего. Все участники совещания высказались за республику. Ленин оценивал это решение как начало республиканской традиции в русском революционном движении. Примечание. Смотрите полное собрание сочинений, том 6, страница 319. Конец примечания. Ограничение деятельности лишь пропагандой передовых идей уже не удовлетворяло многих декабристов. Выдвигались требования более решительных действий. Примерно к 1820 году относится начало разработки декабристами тактики военного восстания без участия в нем народных масс военной революции. Как дворянские революционеры и люди военных профессий, декабристы считали, что военная революция может быть наиболее организованным, быстрым, безболезненным и бескровным переворотом, предотвращающим пугачевщину и анархию. Большое влияние на декабристов оказало восстание в октябре 1820 года в Петербурге гвардейского Семеновского полка против насаждения арабчеевских порядков в армии. Декабристы увидели, что в предстоящей военной революции можно опереться на недовольство солдат. На выработку этой тактики, несомненно, оказали влияние и военные революции начала 20-х годов XIX века в южноевропейских странах. Особый интерес у декабристов вызвала Испанская революция – опыт который они внимательно изучали. Союз благоденствия по своему составу был организацией, которая объединяла передовых людей, придерживавшихся различных политических взглядов. Умеренная часть общества не считала возможным идти далее пропагандой передовых идей и создания общественного мнения, которое должно было оказать влияние на правительственную политику. Радикальная группа, убежденные республиканцы во главе с Пестелем, не хотела ограничиваться просветительско-пропагандистской деятельностью и стремилась к активной борьбе с самодержавием. Разногласия между этими группировками особенно обострились в 1820 году. В это время декабристам стало известно, что в правительство поступил донос о существовании их тайного общества – Необходимо было искать новые пути и новые средства борьбы. В январе 1821 года собрался Московский съезд коренной управы, который принял решение о формальном роспуске Союза благоденствия с тем, чтобы, освободившись от умеренных, колеблющихся, случайно попавших в общество людей, Создать новую, строго законспирированную организацию и перейти к активной борьбе.